Придется идти через главные ворота. Другого пути я не вижу. Охрана!» Джейк пожал плечами. «Об этом я буду думать, когда попаду внутрь». Он присел, сделал глубокий вдох и пулей понесся через открытое пространство к первой заросли кустов. Упав за ними, он немного там полежал. тяжело дыша в страхе, что стражники поднимут тревогу и кусты вместе с его телом пронзит копье. Но проходили секунды, потом минуты, а он был в с ё еще жив. Во всяком случае, пока. Джейк оглянулся через плечо и увидел морду Калильи. Дракон выглядывал из-под леска, провожая своего приятеля-человека взглядом, из полохи пси-света, магического света и замка, отражались в его глазах. Джейк опять взглянул на замок и обдумал ситуацию. У входа на дальнем конце подъемного моста стояли два стражника. В светлое время на внешнем конце тоже дежурили двое, по одному на каждой стороне. Но это все делалось ради показухи, стражу убирали ближе к ночи. Это была лишь видимость охраны. Лелар вряд ли опасался, что кто-то нарушит его уединение. Кто бы осмелился ворваться в замок самого могущественного из одаренных в этом мире. Никто, конечно, за исключением Джейка. А в замке явно решили, что он м ё р т в или же струсил и сбежал от людей-нетопырей, которых на него наслали. Двое стражников болтали и обменивались шутками, и их смех доносился через ров до кустов, за которыми залёг Джейк. Можно было застать их врасплох и зарубить моба мечом. Только как добраться до них незамеченным? До моста было добрых две сотни футов. совершенно голой земли. Даже если Джейк побежит абсолютно бесшумно, его непременно заметят. Чуть правее кустов, неглубокий ручей, впадающий в ров. Джейк подумал, что можно проползти по ручью, попасть в ров и выбраться из него там, где лазутчика будет скрывать тень от стен. Стражники опять рассмеялись, Один достал бутылку, и они выпили. Всё это к лучшему. С хмельными справиться проще. Джейк, сжимая меч, поднялся на колени. Потом припал к земле и без дальнейших раздумий на четвереньках пополз вправо. Он перелез через скалу и скатился в русло ручья. Сердце у него... Бешено колотилось, пальцы судорожно стискивали рукоять меча. Джейку казалось, что стражники не могли не услышать, как он перебирался через скалу. Однако они по-прежнему смеялись и пили вино. Видимо, в с ё пойдет как по маслу. Во всяком случае, похоже на то. Джейк выждал немного, собираясь духом. быстро пробежать по руслу ручья, мешали камни и отмели. Если бы Джейк двинулся на четвереньках, его бы заметили так же легко, как если бы он шел во весь рост. Оставалось одно. И с мечом на боку он пополз, извиваясь словно червяк, как солдаты в военных фильмах, которые он смотрел в своем мире. п о л с он с ужасным плеском. Но для стражников этот отдалённый шум тонул в обычных звуках ночи. Джейк добрался до рва, выполз на берег в том месте, где тень была гуще всего, и там задержался на мгновение, чтобы собраться с силами.